В номере магнифику застала жесточенно спорящих священника и жреца. Перед ними лежала готовая колода карт. Неужели ты серьезно думаешь, смертный, что судьбу можно предсказать? Негодовал Миптаус. Я сейчас брошу эту колоду на пол и моя судьба изменится. Карты созданы не для болаганных шарлатанов, а для людей, желающих постиг глубины своего я. В частности, Нэмм не уступал ему Вилли. Тайные представления многотысячелетней давности давно устарели. Прогресс и эволюция не стоят на месте. Я не утверждаю, что с помощью карт можно предсказывать будущее, потому что и в настоящем-то путаюсь. Я констатирую, что предсказанная на картах судьба имеет гораздо большую вероятность сбыться, чем непредсказанная, поскольку она и не судьба вовсе, а так неопределённое будущее. Ты упростил мою мысль до уровня своего жука-навозника. Тогда как ты смеешь настаивать на том, что дурак последняя карта старшего аркана? Если я лично участвовал в разработке исходной колоды, дурак начинает старшие арканы. Эта карта олицетворяет чистую наивную душу, не имеющую ничего, кроме природного чутьья и готовности к познанию. Она фактор-ключ к любой другой карте. Чушь, взревел Сигмариот. Дурак завершает старые арканы и олицетворяет отют нечистую душу, готовую к познанию, о свойственный разуму парадокс, столь выгодно отличающий даже тебя от жука-навозника. Присутствие дурака в раскладе прежде всего корректирует смысл рядом расположенной карты старшего аркана, делая этот смысл обширнее. Да, конечно, извивительно скривился жрец. Именно поэтому в ваших гадалах каждая карта имеет сразу десяток противоположных друг другу значений. Трактуй как хочешь, лишь бы деньги платили. Все выйдут довольные с прямой десяткой пентаклей в итоговом результате. Будешь богатый, выйдешь за принца. Нет, лучше они уйдут с перевёрнутой башней, как символом внутреннего переустройства и ментального обновления, парировал священник. Самосовершенствуйся, чада, и дальше. Господа, подал голос второй. На улицу давно стемнело, можно выходить. Слушаюсь, о великолепный, тут же внял его призыву миптаус. Колода готова. Быстро, похвалил магнифус и спросил: Скажите мне, уважаемый, Что точно я должен буду сделать для вашего народа? Я до сих пор не понимаю. Ничего, кроме того, о чём мы уже договорились, объяснил жрец. Древнее пророчество гласит, что участие моего народа в битве под знаменем великолепного освободит нас от жизни в смерти. Тогда вилли накинь на нашего госте площадь, и когда будем выходить из гостиницы за болтай партье, приказал ничего так и не понявший второй. Спортсмены беспрекословно выполнили его указание, и они покинули номер. Партия на месте не было, поэтому Сигмариоту не пришлось применять свои таланты. Стараясь яркого света, Троица пробралась к парку неподалёку и остановилась у куста постриженного в форме шара. Вы помните о моей второй просьбе, напомнил Жвелицу второй. Мейна идеал его кивнул тот, скинул плащ и попросту утонул в земле. Ух ты! Нагнулся над местом воище изновение вилли. Тут из земли выскользнуло с руками птауса, звонко щелкнуло пальцем Сигмарта по лбу и опять исчезло. Хулиганья трухлявая, покарай тебя Сигмар, распилепил священник и начал ожесточённо топтать землю. Брось, Вилли, взял его за плечо Магнификус. Он уже далеко. Пошли к лучше спать. Глубоко оскорблённый штатный клирик напоследок плюнул в траву и поплёлся за другом.